Самолет на Париж вылетел в 0 часов 10 минут, домой евсей вернулся во 2 часа ночи. Прежде чем зайти в подъезд, он по привычке поднял голову и посмотрел на окна своей квартиры и сразу понял, что-то произошло. В кухне горел свет. только не электрический жёлтый, а красный, неровный, тревожный, какой-то потусторонний свет, словно там что-то тлело или пылало, или кто-то бродит по квартире с фонарём, прикрывая его рукой. Воры, убийцы, пожар. Этого ещё не хватало. Не помня себя, Евсеев поднялся на этаж, пробежался через тамбур, опрокинул соседский велосипед, сунул ключ в дверь, распахнул. "Маринка!" крикнул он с порога. Было темно, но спокойно. Откуда-то раздавалась негромкая музыка и пахло чёрт. Пахло чем-то вкусным. Отбивными. Евсеев открыл дверь кухни и увидел Марину, мирно сидящую за накрытым столом. На столе горели свечи, стояла супница с торчащей наружу ручкой паломника, на широком блюде в центре стола виселась горка издёт дневник котлет, вокруг какие-то салатницы, соусницы, бутылка красного вина, ужеры. Звучал её любимый оркестр Марио Ланца. Марина была одета в роскошное синее платье, которое она когда-то купила для прохождения кастинга в группу Упуря. Она смотрела на Евсеева и даже ещё не улыбалась. Просто лицо у неё было такое, Будь-то она готова улыбнуться при первой малейшей возможности. «Что случилось?» – удивленно поинтересовался он. «Ничего», – сказала она. «Поздний семейный ужин при свечах». «Почему?» – тупо спросил Евсеев. «Марина улыбнулась. Нет». Скорее даже рассмеялась. «Во-первых, потому что я успешно прошла собеседование и со следующей недели набираю собственный класс в Ахушке». «Где?» «В Академии хореографии». «Пора бы знать, дорогой». «Во-вторых, потому что у комитетских жен принято ждать своих мужей с работы и кормить их ужином». Евсей выставил вперед руку. «Погоди, я не понял». «Ты ушла из своего синего бархата?» «Да». Завтра там будет танцевать уже другая девушка, и вообще, Марина встала. Я думаю, хватит пока что разговоров. Она помогла опешившему Евсееву снять куртку, усадила за стол, налила бульон из супницы, положила котлеты и салат, наполнила бокалы. А в третьих, сказала она. Так, есть ещё и в третьих, насторожился Евсеев. Конечно, есть. И это самое главное. «В-третьих, у нас будет ребенок». Евсеев поставил бокал. «Шутишь?» — сказал он. «Пять тестов, Юра. Пять единогласно». «Ошибка исключена. Прямо как кино», — подумал он. «Но кино на мажорной ноте заканчивается, и зрителям кажется, что у героев так прекрасно и будет всю жизнь. А в реальности настроение меняется, да и отношения тоже». «Я... я очень рад», — произнес он вслух, но вышло довольно сухо, и жена это почувствовала. «Все, Юр», — пробормотала она, — «у нас теперь начнется другая жизнь, новая, с этого вечера, и я хочу, чтобы у нас все получилось, я буду стараться, вот увидишь». «Тогда действительно получится», — не очень уверенно сказал Евсеев. Он знал жизнь изнанки, изощренный обман, Всевозможные ухищрения, люди перевёртыши, актёрская игра вместо человеческих отношений. Он привык разоблачать, срывать маски, выводить на чистую воду. Однажды он даже убил человека, точнее, застрелил шпиона, но дело это не меняло. Сейчас он смотрел в чёрное окно, где отражалось пламя свечей. Смотрел на темную пустую улицу, где не горел ни один фонарь и надеялся, что в семье эти навыки ему не пригодятся. Наружное наблюдение, прослушка, подвод агента, негласные обыски и экспертизы, погони, засады и аресты – все это пусть останется на работе. А здесь, дома, все честно и чисто, чувство «Отношения, люди, он и Марина, и их будущий ребенок». Кстати, вспомнил он, «А как там насчет семейного абажура? На старой ветке было тихо, затхло и не хватало воздуха. Дизель не работал, никто не оклекал непрошенных гостей в Торкшиксе на запретную территорию и проникших на охраняемый объект. Собственно, он никем и не охранялся. Бессменный часовой Башмакин сдал свою бессрочную вахту и ушёл в небытие. И от того, что он долго здесь был, а теперь его не стало, старая ветка казалась лешему осиротевшей. Раньше у него никогда не возникало такого чувства, то ли от того, что раньше не находил в минусе обитаемых мест, то ли просто стал сентиментальным. Лампочки в бункере горели тусклее, чем в прошлый раз. Родин и Пыльченко сняли бала регенератора, но тут же вновь натянули маски. Атмосфера тут, похоже, совсем не обновляется. Голос у Рудина искажался переговорным устройством, но смысл слов различался хорошо. «А зачем сюда пришли?» Заремба и Полосников наполовину отвернулись, как бы не интересовались ответом. На самом деле, наоборот, наставили на командира слуховые усилители своих масок. Иными словами, насторожились. «Действительно». Была в сегодняшнем выходе некая странность. По плану вроде бы очередной поиск хранилища, а пришли зачем-то в бункер. И потом как-то само собой вышло, что в рейд отправились не 10 и не 7 бойцов, как обычно, а всего 5. Костяк взвода, старики, самые опытные тоннельщики во главе с командиром Сейчас узнаем зачем. Леший отпер дверь третьего склада. Бойцы протиснулись в отсек, осмотрелись, шаря по сторонам острыми лучами фонарей. "По пусто", разочарованно сказал Заремба. "Здесь ничего нет", в тон ему сказал Пыльченко. Остальные молчали. Сейчас посмотрим, действительно ли пусто. Леший подошёл к стенке из чёрных кирпичей, расшатав ломиком, вынул один, протянул Рудину. Потом извлёк второй и отдал Полосникову, третий пальцу, четвёртый Заремба. А смотрите внимательно. Постарайтесь снять краску, только осторожней, не царапайте, не вздумайте ножами. На соседнем складе растворителей полно, а потом обсудим, есть здесь что-нибудь или нет. Через 10 минут оказалось, что считать третий склад пустым было опрометчиво. Освобождённые от краски пирамидальные кирпичики блестели ярким жёлтым цветом. На верхней плоскости виднелись выбитые буквы. Зарем бы снял маску, чтобы стёкла не мешали, поднёс к глазам, направил фонарь. ГОЗ БАНКА СССР медленно прочитал он. Тут ещё что-то цифры, три девятки, и ещё 10.000 и буква КГ. И герб СССР. Это что означает? И на остальные их то же самое, подтвердили бойцы. Заремба оказался самым догадливым. 999-я проба. 10 тысяч граммов. Золото. Неужели это и есть хранилище? Похоже, кемнул леший. Давайте пересчитаем слитки. Поделите между собой ряды, так будет быстрее». Слитков оказалось ровно 1000. 10 тонн, сказал Заремба. 10 тонн золота должны хорошую премию дать. Какая премия на всю жизнь хватит, выдохнул Полосников. Как поднимать только, задумчиво произнёс Пыльченко. В Бухенвальд перетаскаем, поставим лебёдку, наверное, сказал Рудин. И потом тут тачки есть, Да и некуда спешить, можно хоть за 10 раз на ходу перестроился заремба. Не понял, сказал Леший. По чего? Ничейный клад нашли, что ли? Конечно, удивился полосников. Оно тут почти 60 лет лежит. Его уже со всех счетов списали. Если мы его сдадим, всё равно в госбанк не попадёт, начальники разворуют. Не понял, повторил майор Синцов, и в голосе его завякнул металл, причём гораздо более твёрдый, чем золото. Чего тут понимать, командир? Это наш бонус. Переговорное устройство Полосникова передало звук, напоминающий усмешку. Это кто тебе сказал? Как кто? Все ребята скажут. Полосников огляделся ище поддержки. Да ты же сам нас выбрал, командир. Ни Середова не взял, ни Цветкова, ни Пекарского. Почему? Да чтобы информация не вылила, рявкнул Леший. Не для того же, чтобы разграбить хранилище. Мы его заслужили, это золото, командир, Заремба шагнул вперёд и стал рядом с Полосникову. Жизнью сколько раз рисковали, здоровье гробили, задыхались без воздуха обходились, заработали честно. Нет, дружок, Леш её расперепел. Если бы ты на свой страх и риск ходил, как мы с Хорем в своё время без карт, без наводок, без оборудования, тогда это был бы твой бонус. А когда тебя снарядили, привели в хранилище совсем другая песня это кража. Как думаете, ребята, он повернулся к Рудину и Пальцу. Извини, командир. Мне в общаге колбаситься надоело. В выходные езжу к тётке в Муханово, а у неё тоже две комнаты на троих. Пыльченко шагнул вперёд и стал рядом с Зарембой. А у меня свадьба на носу, а в кармане вошь на аркане с ожесточением, сказал Рудин. Где жить? Что нести подарить? Он тоже присоединился к сбунтовавшимся товарищам. Теперь Леший стоял против четверых подчинённых. Собственно, они уже перестали быть подчинёнными, наоборот, они ему не подчинялись. "А теперь слушай меня", рявкнул он, положив руку на кобуру. "Это золото Башмакин охранял больше полувека и передал мне, доверил свою тайну. Думаете, я позволю его разграбить?" Большой палец отстегнул застёжку. Бунтовщики переглянулись. В подземном снаряжении и устрашающих чёрных масках они походили на пришельцев из космоса или выходцев из адских глубин. Они тоже не очень выражение, но взялись за оружие. "Не надо, командир предостерегающим тоном предупредил пыльченка. Для нас это жизненно важный вопрос, вопрос жизни, а не глупых принципов". который вообще никем не соблюдается. Не надо нам мешать. Нас четверо, а ты один. Да ты никак меня на испуг берёшь. Леша выключил фонарь, сделал движение и исчез. Во всяком случае, в третьем складе его больше не было. Через минуту погасло тусклое освещение в коридоре. «Эй, вы, клоуны!» Раздался искаженный переговорным устройством голос. «Я никого не выпущу наверх. Никого! Кто передумал, выходит с поднятыми руками. Остальные пеняйте на себя!» «Да игрались, зло», — сказал Заремба. «И зачем я с вами вписался? Он же видит, в темноте перестреляет всех из-за этого чертова золота. Да и дежурному наверняка сообщил. Нет, я выхожу». Заремба вышел первым, за ним последовали остальные. Хорошо, конечно, быть честным, командир с горечью сказал Пылченко, особенно когда тебе ничего не нужно. А если мне жить негде, кто обо мне позаботится? Нет таких. Вот застрелить, пожалуйста, охотников много, и бандиты, и террористы, и собственный командир. Спасибо, товарищ майор. Леш и покраснел под маской. Это точно поддержал товарищ Рудин. Что я Машеньке скажу? Что держал клад в руках, а командиру отнял? Хорошая забота. Черт с вами. Леший снял регенератор. Он умел дышать разряженным воздухом. Кто хочет, берет один слиток. Один. А наверху пишет рапорт об увольнении. И больше мы друг друга не знаем. Да и я тоже уволюсь. Тоннель – злосчастное подразделение. Сначала не Веров и его бандиты. Теперь мой взвод. Золото взяли все. Последним, крепко подумав, взял и леший. «Трудно сохранять благородство помыслов, когда думаешь о куске хлеба», — туманно сказал он и добавил. «Действительно, кто о нас позаботится? Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». И рапорта на увольнение написали все, без исключения. Второй состав спецзвода «Тоннель» перестал существовать